Атакалид. Традиции. В арабской культуре есть большое количество традиций, церемоний, табу, которые являются неотъемлемой и очень интересной частью их жизни, находя отражение в языке. Большинство традиций в арабских странах имеют древние корни и связаны либо с исламом, который в разных странах может практиковаться в отдельных аспектах по-разному, то есть народный ислам, либо с местным образом жизни унаследованным от бедуинов, берберов, древних народов Сирии, Египта и Ирака. Ислам, аль-ислям, мировая монотеистическая религия. В переводе ислам значит полностью покоряться, то есть предавать свои мысли, слова и действия единому Богу. Ислам возник на Аравийском полуострове в городе Мекка в VII веке. Основателем религии считается пророк Мухаммад, Священная книга для тех, кто исповедует ислам — Коран, который, согласно мусульманскому вероучению, был ниспослан пророку через ангела Джабраила и является словом Бога. Вторым источником этой религии является сунна пророка и хадисы, сборник историй из жизни пророка и его высказываний. Ислам фокусируется на единобожии, а также нравственной составляющей жизни последователей. Язык, на котором ниспослан Коран и совершаются молитвы, арабский. Ислам основывается на так называемых пяти столпах — свидетельство веры, молитва, обязательное пожертвование, пост, паломничество. В исламе отсутствует институт церкви, и каждый человек может совершать религиозные обряды самостоятельно, без помощи кого-либо. Мусульмане верят в единого Бога-творца, который не имеет конкретной формы и не придают ему никого, кто мог бы сравниться в уникальных божественных качествах. Каждая вещь свидетельствует о его безграничной силе, мудрости, совершенстве. А потому наиболее тяжким грехом является приобщение Богу со товарищей. Также мусульмане верят в существование ангелов и джиннов, могущественных существ, невидимых для человека. Мусульмане признают и других пророков помимо Мухаммада, среди которых Адам, Авраам, Ибрахим, Моисей, Муса, Ной, Нух, Аиса Иисус и другие. А также верят, что посланные им Откровения также являются божественными. Также из основополагающих элементов исламской веры можно назвать веру в судный день и божественное предопределение. Священный Коран Аль-Кур ануль-Карим Сунна Ассунна ан-Набауя Хадис. Хадис. Бог. Аллах. Единобожие. Ат-таухид. Приобщение Богу со товарищей. аш -ширк. Ангелы. Аль-малайка. Джинны. аль джин Пять столпов ислама. Аркан аль-ислям аль-хамса. Свидетельство веры. аш -шахада. Молитва. ас -сола. Обязательное пожертвование Аззакеа, Пост Ассоум, Паломничество Аль-Хадж. Поподробнее разберем пять столпов. Начнем со свидетельства веры. Чтобы стать мусульманином, достаточно искренне сказать следующие слова: Свидетельствую, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. При этом желательно, чтобы присутствовали два свидетеля из числа правоверных мусульман. Эту формулу также повторяют при чтении молитв, на праздники, внутри дома и вне его. Также мусульмане произносят эту фразу при рождении ребенка и говорят эти слова, находясь при смерти. Свидетельствую, что нет никакого божества достойного поклонения, кроме Аллаха, свидетельствую, что Мухаммад — его раб и посланник. Ажхаду Алля Илляха Илляллахмадан Расулуллах Мусульманская ритуальная молитва проводится в определенные моменты дня по установленной процедуре. Эти обязательные молитвы называются пятью намазами. Слово намаз пришло в русский язык из персидского, а не арабского, и выполняется утром, в полдень, в послеполуденное время, вечером и ночью. Перед началом намаза мусульманин должен сделать ритуальное очищение водой. На молитву всех верующих созывает муэдзин, произносящий азан, призыв на молитву, с минарета мечетей. Перед самой молитвой также произносится призыв, икамат, после которого молитва непосредственно начинается. Молитву совершают в закрытой одежде, обращаясь лицом в сторону Каабы, святилища мусульман, в Мекке. Молитву можно читать как в одиночку, так и вместе с единоверцами в любом чистом, неоскверненном месте, а также в мечети. Молитва состоит из нескольких элементов. Основные из них следующие. Чтение сур, то есть глав из Корана, поясной поклон, два земных поклона. Чтение сур, поясной поклон и два земных поклона называется ракаатом. Разные молитвы состоят из разного числа ракаатов, от двух до 4 Ритуальное омовение. Аль-Уду. Направление в сторону Мекки в молитве. аль кыбля Утренняя молитва. Аль-Фаджур. Полуденная молитва. Ав-Вухр. Послеполуденная молитва. аль асур Вечерняя молитва. Аль-Магриб. Ночная молитва. Аль-Айша. Призыв на молитву с высоты минарета — Азан. Призыв на молитву перед самой молитвой — Икама. Муадзин. Муадзин. Чтение сур Корана — Поясной поклон — Земной поклон — Ас-Суджуд. Ракаат — Рака. Рака Что же касается поста, то для мусульман обязательно воздерживаться от питья, еды, интимных отношений с момента восхода солнца и до его заката. Обязательный пост для мусульман наступает в месяц Рамадан, но разрешается и соблюдать добровольный пост в другие дни. Также во время поста очень желательно посвящать свое время дополнительным молитвам, чтению Корана, совершению добрых дел. Нередко понятие «пост» в мусульманской литературе распространяется не только на воздержание от еды, питья и половой близости, а также на избегании плохих мыслей, бранных слов, лицезрения греховного. Таким образом, Рамадан — это месяц, во время которого мусульманин, благодаря меньшей озабоченности своими физическими потребностями, имеет уникальную возможность посвятить себя поклонению Аллаху и духовному развитию. Очень желательным считается употребить пищу перед закатом солнца, а при разговении после его захода обычно мусульмане едят финики и воду, а затем переходят к другой — более тяжелой пищи. Пост. Ассоум. Рассвет. Аль-Фаджур. Закат. Аль-Махриб. Предрассветная трапеза. Сухур. Разговение. Ифтар. Обязательная выплата в исламе также является одним из пяти столпов. Она выплачивается в пользу бедняков единоверцев и тем самым очищает имущество и доходы правоверных. Этот обязательный налог уплачивается раз в год и взимается с доходов и движимого и недвижимого имущества, не предназначенного для личных нужд и ведения хозяйства. Стоит сказать, что добровольные выплаты в течение года также считаются большой добродетелью. Обязательная ежегодная выплата Аз-зака. Добровольные пожертвования садака. Последним столпом ислама является паломничество в Мекку которые следует совершить хотя бы раз в жизни, если позволяют средства, и это не угрожает жизни. Обязательное паломничество, хадж, совершается в строго определенный промежуток времени между 7 и 10 днями 12 месяца месяца хиджа Оно состоит из обхода Каабы, а также молитв в заповедной мечети, посещения холмов ас и Аль-Маруа и других священных мест Мекки, а также в выполнении различных сопутствующих обрядов. Зачастую по завершении всех обрядов мусульмане устремляются в город Медину, где похоронен пророк, множество его сподвижников и членов его семейства. Наряду с коллективным хаджем рекомендуется и индивидуальное паломничество, умра, которое можно совершить в любое время года. Каждый паломник должен находиться в состоянии ихрама при входе в священную землю, Для этого требуется совершить полное омовение тела, облачиться в особое одеяние и соблюдать правила, не вступать в половые связи, а также свататься или вступать в брак, не гневаться и не обижать кого-либо, не причинять вред всему живому, убивать животных и насекомых, рвать траву и срывать листья и ветки из деревьев и так далее, не бриться, не стричь волосы и ногти, не использовать благовония, не надевать украшения и не курить. И храмом Также называется специальное одеяние для мужчин, представляющее собой два простых белых покрывала. Одно закрывает ноги от бедер до колен, а другое накидывается на левое плечо. Обязательное паломничество. Аль-Хадж. Желательное паломничество. Аль-Умра. Обход вокруг Ка'бы. Талаф. Заповедная или запретная мечеть. Масджид-Аль-Харам. Ихрам, Ихрам.